Глава 6. Контраст. Отличайся. Из нее вы узнаете, как использовать цвет, размер и расположение. Как использовать рекорды, рейтинги и антирейтинги. Как играть на противопоставлениях, но не заиграться. По прочтению этой главы вы сможете отличаться по форме, отличаться по смыслу, найти свое самое-самое и свое... Единственное. Также в этой главе Хедвига фон Ресторф о фигуре на фоне, Константин Бочарский о заголовках, Лев Николаев о навесне, Тимур Асланов о носках премьер-министра. Проведем эксперимент. Представьте, что вы идете в магазин и пытаетесь быстро запомнить список из 20 продуктов. У вас всего 20 секунд. Прямо сейчас прослушайте список и постарайтесь запомнить максимум. Готовы? На старт! Внимание! Поехали! Гречка, хлеб, соя, морковка, яблоко, масло, рис, кефир, капуста, икра, яйца, осел, пирожное, банан, колбаса, творог, чай, баклажан, сахар, шоколад. Время вышло. Теперь закройте глаза и мысленно назовите все, что запомнили. Поставьте аудио на паузу. Загибайте пальцы. Сколько получилось? 5? 15? Разочарую вас, это число важно для покупок, но не важно для нашего эксперимента. Ведь мы проверяли не то, насколько хороша ваша память, а то, как устроено ваше внимание. А устроено оно так, что с вероятностью более 80% в списке слов, которые вы запомнили, есть слова "осел" и «морковка». Если это так, вы только что испытали на себе действие контраста. Эффект контраста был открыт немецкой исследовательницей Хедвигой фон Ресторф в 1933 году. В науке он так и называется «эффект Ресторф». Объект, выделяющийся из ряда сходных однородных объектов, обращает на себя внимание и запоминается лучше других. Наша способность реагировать на контраст развилась в результате эволюции. Чтобы использовать контраст для своих целей, необходимо настроить фигуру фоновые отношения. Фигура — это вещь, которая видится нам отчетливо, целостно и на переднем плане. Фон — Это субстанция, представленная в восприятии как нечто размытое, аморфное, позади фигуры. Наше восприятие двухслойно. Искусство контраста заключается в том, чтобы попасть на передний план. Для этого нужно, первое, определить, что будет фигурой, а что фоном. Второе, выделить какое-то одно свойство отличия фигуры от фона. И третье, вывести фигуру на первый план за счет этого отличительного свойства. Почему вам запомнилась морковка? Когда вы прослушивали список покупок, произошла как бы сбивка ритма. Все слова звучали без эха, а слово «морковка» звучало с эха. Вот так. Морковка. Ваш мозг слегка споткнулся об эту морковку и залип на ней дольше, чем на всем остальном. Контраст по форме — это способ захватить внимание. Почему вам запомнился осел? Здесь ваш мозг тоже споткнулся, но уже не на форме, а на смысле. А слов в списке продуктов быть не должно. Еда, еда, не еда, еда. Откуда он там? Не следует ли его вычеркнуть из этого списка? А может, осел это неизвестный вам продукт? Мозг не успокаивается, пока не встроит новый элемент в картину мира. Это может продолжаться довольно долго, поэтому контраст по смыслу — это способ удержать внимание. Легко запомнить — морковка цепляет внимание, а ослик его тащит. Конечно, не все морковки и ослики одинаково хорошо справляются с этой задачей, поэтому давайте разбираться. Морковка и контраст по форме. Какой должна быть морковка, чтобы привлечь внимание? Во-первых, большой. Да-да, размер имеет значение. Чтобы объект в ряду подобных воспринимался как доминанта, он должен быть по меньшей мере на 30% больше других. Во-вторых, морковка должна быть необычной формы. Если вы в детстве вытаскивали их из земли, вы помните, какие там бывают мутанты. И крючком, и рогатиной, и косичкой. Все нормальные морковки шли в салат, а ненормальные — в игру. Их судьба была куда интереснее. В-третьих, цвет. Лучше всего дополняют друг друга именно противоположные цвета круга Итона. Желтый контрастнее смотрится на фоне фиолетового, красный на фоне голубого и так далее. Наконец, морковке нужна маркировка. Наше внимание естественным образом обращается к визуально заметным объектам. Если ваш объект внимания не вышел ни цветом, ни размером, ни формой, выделяйте его искусственно. Подчеркивайте, зачеркивайте, выделяйте жирным, помещайте его в рамку. Только что-нибудь одно. Хуже отсутствие контраста может быть только избыток контраста. Если вы маркируете более 20% видимого поля, зритель перестает это воспринимать как маркировку. Не стоит становиться еще одним ингредиентом в информационной солянке, от которой и так уже тошнит вашу аудиторию. Как только вы тоже другой, вы уже не другой. Вы такой же. Ищите такую инаковость, которая на данном фоне будет единственной или... «Самый-самый». Осел и контраст по смыслу. Если контраст по форме считывается глазами, то контраст по смыслу — мозгами. В первом случае мы пользуемся визуальными приемами, а во втором — семантическими. В первом случае мы захватываем внимание, во втором — мы его удерживаем. Чтобы удержать внимание, вам нужно противопоставление. Поэтому решите, что с чем вы будете противопоставлять и выберите ось контраста. Например, лидеры и аутсайдеры, старое-новое, проблема-решение, препятствие-возможность, миф и реальность. Обратите внимание, контраст — это не то же самое, что конфликт. Здесь нам не обязательно разворачивать драматическое противостояние черных и белых. Мы просто используем черное, чтобы показать белое или... Наоборот, мы действуем от противного. Возьмем для примера контраст лидеры-аутсайдеры. Все говорят про свой бизнес как про ведущую компанию или лидера отрасли. Это набило оскомину. Стало инфошумом. Слилось с общим фоном. Как на этом фоне выделить свою фигуру? Посмотреть, как делают все, и сделать наоборот. «Все показывают себя лидерами на фоне аутсайдеров. Значит, покажите себя аутсайдером на фоне лидеров». Именно так и поступила компания «Веста», когда отправила в деловой журнал «Секрет фирмы» свой пресс-релиз под заголовком «Почему хорошо быть аутсайдером?». Этот пресс-релиз привлек внимание журналиста Константина Бачарского, который в тот день разбирал завалы в почте и читал только заголовки писем. История про аутсайдеров показалась журналисту интересным заходом. В релизе сообщались факты о компаниях, которые специально выбирают стратегию догоняющих и не позволяют себе стать номером один. Веста приводилась как российский пример сознательной компании аутсайдера, которая за год выросла при этом в полтора раза на стагнирующем рынке. Через четыре дня в популярном еженедельнике вышла развернутая статья о компании, которая до того момента была мало кому известна. Усилители контраста. Первый, единственный и самый-самый. Первый. Известный ученый и телеведущий Лев Николаев не устает повторять. Не стоит скромничать, следует подчеркивать всякий раз, что вы говорите о чем-то впервые. Очевидно, здесь идет речь о контрасте по оси «старое-новое», где конкуренты должны играть роль старого фона, а вы — роль новой фигуры на этом фоне. Главное — выбрать отличительные свойства. Компании SkillCup это удалось. Впервые я услышал о ней по радио Бизнес FM. Первое в России мобильное приложение для экспресс-обучения сотрудников. В тот момент я занимался на беговой дорожке в фитнес-центре. Одним ухом я слушал радио, а глаза мои были в телевизоре. Внимание мое было там же, потому что деловые новости увлекали не так, как спортивные девушки в купальниках на экране. Однако репортаж про скиллкап заставил меня вставить в ухо второй наушник и оторваться от девушек. Я зашел в сеть, чтобы скачать первое в России мобильное приложение. В голове у меня вертелось, почему я раньше об этом не слышал. Неужели и правда первое приложение? На горячей линии мне повторили тот же текст. Первое в России мобильное приложение для экспресс-обучения сотрудников. И предоставили демо-доступ на две недели. Мне приложение понравилось настолько, что я стал рекомендовать это решение своим клиентам. Потом выяснилось, что мобильных приложений для обучения сотрудников тьма. Все дело было не в слове «обучение», а в слове «экспресс». SkillCup были первыми, кто смог сделать это быстро и весело и одновременно для сотен и тысяч. И первыми, кто захватил мое внимание. Через неделю мне позвонил мой давний партнер, компания iSpring, тоже с новостью о своем мобильном приложении, но было уже поздно. Вывод? Вторые в новости не попадают. Если вы делаете все то же самое, что ваши конкуренты, начните делать хоть что-то иначе. Первыми. Изывите об этом в заголовках. Цепляет то, что впервые. Самый-самый. Еще один способ удержать внимание — рассказать про нечто самое-самое. Для этого найдите в вашем сообщении нечто масштабное и выведите это на первый план. Прослушайте список и выберите, что вам больше нравится. Самое первое, самое крупное, самое новое, самое необычное, самое престижное, самое смелое, самое какое. Придумайте сейчас свой вариант, если хотите. А теперь давайте попрактикуемся. Посмотрите, как автор использует прием «самое-самое», чтобы привлечь наше внимание к материалу. Для этого послушайте некоторые заголовки газеты-журналов. Когда вы будете слушать, обратите внимание на то, что здесь «самое-самое». «Самые громкие происшествия ИЧС 2018 года». «Впервые рожают все». Демография России в 2014 году. Канули в лету. С рынка уходят крупнейшие туроператоры. Самые богатые люди мира в 2020 году. Старейшему человеку планеты исполнилось 122 года. Первый в России покупатель Теслы. Я недоволен. Единственный марсоход потерял связь с Землей. Открылся единственный в мире семизвездочный отель под водой. Миллионер из трущоб, как индийский студент-недоучка, создал сеть отелей стоимостью 1 миллиард долларов. А какой заголовок на тему «самый-самый» могли бы придумать вы? Обратите внимание, «самый-самый» иногда означает масштабность. Такие слова, как «за целый год», «на всей планете», «по всей России» заставляют почувствовать значимость происходящего. Кроме того, внимание цепляет и превосходная степень — «крупнейший», «старейший» и так далее. Слово «самый» может вообще отсутствовать, но масштабность и превосходная степень присутствуют. Помните, это работает только тогда, когда никто вокруг вас не заявляет о себе как о «самом» — «крупнейшем», «старейшем» и так далее. Контраст получается только, если вы номер один среди всех или единственный в своем роде. Рекорды, рейтинги и антирейтинги. Самые-самые — это в первую очередь рекорды. Когда сухие новости разбавляют историю про английского фермера, который вырастил самую большую в мире тыкву весом в одну тонну, мы невольно включаемся. Мы получаем как бы дозу дофамина и по инерции проглатываем сухие новости, закусывая ими новость про тыкву. Почему бы не использовать рекорды? Посмотрите книгу рекордов Гиннесса и найдите, кто там в вашей области самый-самый. Если вы специализируетесь на теме красоты, посмотрите самую старую топ-модель, самые длинные ресницы, самые длинные ноги, нос, самую... ну, вы поняли. Если вы начальник отдела продаж, то у вас может быть свой гинес. Вы узнаете, кто стал рекордсменом продаж по результатам квартала, а кто замыкает наш рейтинг, можете сказать вы. Или так. Через 5 минут вы узнаете, кто смог побить рекорд продаж за всю историю компании и что ему за это будет. Рейтинги и рекорды основаны на принципе контраста, поэтому они обречены на внимание. Если завтра какое-нибудь агентство «Пупкин -Ра составит рейтинг, и вы окажетесь в нем на десятом месте, вы будете этот рейтинг читать. Вы никому не скажете, но вам будет интересно, где ваша фигура на фоне остальных, таких же, как вы. А если рейтинг авторитетный, так это настоящая машина удержания внимания. Портал банки.ру в свое время это осознал и превратился из простого информагентства — самый цитируемый в стране медиаресурс по теме финансов. Как? Благодаря рейтингу ТОП-10 банков России. Этот секрет раскрыла совладелец банки Руи Елена Ищеева на одном из форумов Синергии. Хотите внимания? Цитируйте рейтинги. Хотите много внимания? Создайте собственный рейтинг, и тогда все будут цитировать вас. Немного об антирейтингах. Представьте, что вы HR-специалист на форуме по карьерному менеджменту. Вы готовите выступление и хотите зацепить внимание при помощи рейтинга. За час до выступления вас осеняет «Рейтинги уже были». Но другого материала у вас нет. Что может быть лучше рейтинга? Только антирейтинг. И вот вы берете свои топ-10 самых востребованных профессий к 2025 году и переворачиваете его с ног на голову. Последние становятся первыми. Еще не фурор, но уже спасение. Контраст работает тогда, когда вы берете нечто известное, делаете с него слепок, выворачиваете его наизнанку или просто добавляете слово «анти». Так работает анти-Оскар «Золотая малина» с вручением призов за худшие фильмы. Та же схема в основе рейтинга «Rotten Tomatoes». Да что там антирейтинги? Вы можете получить внимание аудитории, просто добавив приставку «анти» к любой популярной идее. Многие бизнес-тренеры начинали свою карьеру с анти-тренингов. В свое время популярны были и «Анти-Карнеги» и «Анти-НЛП», а в 2018 году на российскую сцену вышел тренер Максим Батарев с темой «Антисмарт». Уверен, что к моменту выхода этой книги Максим пользуется большой популярностью, ведь он противопоставил свой русский менеджмент всему нерусскому, как раз на волне антизападных настроений десятых годов. Вот что говорит о значимости запоминающихся деталей Тиму Асланов. Эксперт в области пиар, бизнес-тренер, организатор международных деловых конференций. Выделяться можно по-разному. Начнем с упаковки. Выступаем мы, конечно, для того, чтобы донести важное содержание. Но если упаковка хромает, то и содержание могут не запомнить. А упаковка – это в первую очередь ваш внешний вид. Яркие детали гардероба помогают выделиться. Даже премьер-министр Канады Джастин Трюдо пользуется этим. Он известен тем, что каждый раз на встрече на высшем уровне надевает необычные носки с рисунком, и каждый рисунок несет в себе дополнительный месседж. И за его носками следит теперь вся пресса и широкая публика. В кругу таких же, как ты. Принцип контраста лежит в основе любой стратегии позиционирования. Если вы не отличаетесь, вас просто нет. А чтобы отличаться грамотно, об этом надо подумать заранее. Хотя иногда заранее некогда, и тогда приходится контрастировать, что называется, в моменте. Весной 2019 года за круглым столом в неформальной обстановке собрались 8 бизнес-тренеров. Они задумали профессиональную ассоциацию и решили обсудить детали. Не все друг друга знали, поэтому решили представиться по кругу. Кого как зовут и кто чем занимается. Проблема заключалась в том, что все собравшиеся были специалистами по ораторскому искусству. Все мужчины. Все известные на рынке люди. Все друг другу в разной степени конкуренты. А тут еще прямо перед началом представления в круг влилась женщина, известная на рынке HR и руководитель корпоративного университета. Как вы понимаете, обстановка стала щекотливой, и каждый следующий оратор старался быть чуть-чуть, длиннее предыдущего. Меня зовут Василий, я бизнес-тренер по ораторскому искусству. Меня зовут Пётр, я бизнес-тренер по презентациям последние 15 лет. Меня зовут Александр, я филолог, кандидат психологических наук, бизнес-тренер по презентациям последние 20 лет. Меня зовут Фёдор, я автор шести книг, доктор психологических наук, бизнес-тренер по ораторскому искусству. С каждым следующим представлением ситуация становилась все комичнее. Женщина и HR улыбалась в уголке, мужчины оглядывались друг на друга и не знали, как остановить эту безудержную фалометрию. Пятый в очереди бизнес-тренера оказался мастером контраста. «Меня зовут Игорь, я отучаю людей от ораторского искусства и помогаю им разговаривать по душам», — сказал Игорь. «Бах!» Смех и аплодисменты. Все дружески хлопают Игорю по плечам и по спине, благодарят за тонкий юмор и толстый намек. И дальше участники «Круглого стола» представляются просто по имени. Я был последним в этом кругу, поэтому успел открыть свой Эверноут и записать эту историю для вас. Если вам хочется сказать мне Сергей, это все понятно, ну а что конкретно, то следующая глава для вас. В ней вы оседлаете третьего коня внимания, и тогда уже никто не сможет упрекнуть вас в неконкретности. Резюме. Отличайтесь. Если вы не отличаетесь, значит вас нет. Настройте фигурофоновые отношения. Выводите вашу фигуру на первый план за счет одного отличительного свойства. Чтобы захватить внимание, используйте размер, форму, цвет маркировку. Чтобы удержать внимание, противопоставляйте. Посмотрите, как делают все и сделайте наоборот. Задайте себе вопрос, что в вашем сообщении впервые? Что самое-самое? Что единственное? Выводите это на первый план. Найдите книгу рекордов Гиннесса в вашей области и впишите туда свое имя или впишите себя рядом с тем, чье имя там уже есть. Рекорды завораживают. Цитируйте рейтинги или сделайте свой мини-рейтинг, и тогда все будут цитировать вас. Создайте нечто, чего нет, или антинечто, если оно уже есть. Отличайтесь. Не пересолите. Хуже отсутствие контраста, только избыток контраста.